Глава одиннадцатая. Эльза Грайс. Я закончила не самый простой разговор с Риком, которому призналась, что девять лет назад нашу семью спас лидер ариаты Наран, и оставила пребывать его в лёгком смятении. Брат всегда считал, что именно один из лидеров ариаты, а может, и они все, виноват в похищении его семьи. А сейчас вскрылись новые неожиданные обстоятельства, и ему требовалось время, чтобы это принять. Я понимала Рика как никто иной. Сама уже третьи сутки смиряюсь с этой мыслью, а ещё старательно пытаюсь не думать о Наре. Каждый раз стоит лишь представить этого мужчину, кончики пальцев начинают покалывать силой. Я на готова сорваться и разнести всё вдребезги, включая мою жизнь. Меня тянуло к этому едва знакомому мужчине так, как ни к кому другому. Именно его присутствие рядом давало ощущение ненормальной защиты. И чтобы забыться, я загружала себя работой и тренировками, но даже во сне этот мужчина приходил ко мне. Я уже направлялась в офис, радуясь, что обед заканчивается, когда на экране высветился вызов от моего непосредственного начальника, Маркуса. Я и так была на нервах, когда он попросил прямо сейчас подняться в его кабинет, встревожилось ещё больше. Немного потянуло время, выравнивая дыхание, прежде чем шагнуть в знакомую приёмную. Нары Вероники на месте не оказалось, и всё, что мне оставалось, так это подойти к двери и постучать. «Входите», — раздался спокойный голос Маркуса. Я шагнула внутрь его кабинета и попала под прицел множество глаз. Диары, Алекс, Шархат и Касс, Маркус и Вероника. А рядом с ними — Наран. Колени сразу ослабели, позвоночник прошило жаркой волной. Дыхание сбилось. Он смотрел на меня, исключительно на меня, с какой-то непередаваемой надеждой на что-то и тревогой. И при этом от мужчины веяло силы и по-прежнему, как и в первую нашу встречу, уверенностью. Жар пополз снова, вспыхнула я вся и захотела сделать шаг назад. Прижаться к холодной каменной стене и сползти вниз, чтобы унять дрожь и понять, что между нами происходит. Кажется, хватит одной искры и притяжения, что я чувствую, к нему толкнёт к этому мужчине, разрушая все условности и сомнения. Вдох. «Всем добрый день», — решилась я. И неожиданный сильный порыв ветра, взявшийся из ниоткуда, едва не снёс меня с ног. Я не успела осознать это, прийти в себя, как слева накренился стеллаж с накопителями. «Эльза», — крикнул кто-то, а я словно окаменела, не в силах сдвинуться с места. Кто-то из ариатов оттолкнул меня, рывком переместил к противоположной стене. Ещё прижатая к мужскому телу, я подняла глаза, гадая, кто из одарённых ариатов успел первым. Диар, Шархат или Маркус. Но неожиданно столкнулась с серебристо-серыми глазами Нарана. Его дыхание было сбившимся, как и моё, и взгляд окутывал тревогой и какой-то затаённой нежностью. «Может, мне всё это чудится?» Наран отпустил меня, я выглянула из-за его плеча, убеждая, что да, мы переместились на невероятное расстояние. Но сделала это точно не я, а Ариад, который не спускал с меня глаз. Да быть такого не может. У Нарана точно нет третьего уровня способностей. Иначе бы на приёме сработала быстрая регенерация, и его жизнь не висела бы на волоске. «Наран, усмири ветер!» Откуда-то слева крикнул Маркус, заставляя меня забыть все недавние мысли. Мужчина, прижимавший меня и даже не думавший отпускать, моментально закрыл глаза, сосредоточился так, что побелели кулаки, которыми он упирался в стену рядом со мной. Но ветер не утихал, свистел за спинами, что-то крушило, я сделала то, чего ни в коем случае делать была не должна. Прижалась к нему, помассировала виски и позволила силе потечь через пальцы, усмиряя чужие эмоции, гася их. Опыта в подобных делах у меня было маловато, всё же по большей части я тренировалась на полигонах с созданными программой-голограммами. Но сейчас, не сделай я этого, кабинет бы разрушился. Могли пострадать ариаты. «Спасибо», — прошептал Наран, касаясь моего виска дыханием. «Значит, почувствовал моё влияние. Не мог не заметить. Фу, вот же бездна. А ведь была надежда, что удастся сохранить мою тайну». Глубокий вдох, выдох. Я всё ещё прижималась к нему, чувствуя жар мужского натренированного тела. Слышала бешеный стук сердца и даже не пыталась отстраниться. Мне было хорошо с этим мужчиной даже сейчас, когда всё вокруг разнёс вихрь. Вихрь, который, судя по всему, вызвал норан. Раздалось чьё-то покашливание. Ему оба обернулись. Маркус сидел прямо на столе, обнимая Веронику. Алекс и Кас оказались под ледяным куполом, который создал Диар. Шархат, скрестив руки на груди, стоял у выломанной двери кабинета, явно решая приделывать ее обратно или оставить это неблагодарное дело. Присаживайтесь на Реэлльза, — кивнул Маркус, показывая на уцелевшие каким-то чудом диваны. Хотя, учитывая, что в моем кабинете сейчас находится лишь ряда с третьим уровнем способностей, предлагаю откинуть официальное обращение. Я нервно дёрнулась. Глупо было и надеяться, что удастся что-то скрыть от начальника, читающего мысли. Щиты-то ведь частично спали, было не до них. «Не пугай ты её так, Маркус», — тут же выдала Алекс. «Вот да, на Эльзе вон лица нет», — поддержала Кассандра, и я благодарно улыбнулась, но тут же запаниковала. «Потому что моя тщательно скрываемая тайна уже вовсе таковой и не является». Я выдала себя, когда защищала Нарана, гася его эмоции. «Вообще-то, ещё раньше», — сказал Маркус, давая понять, что прочёл мои мысли. «У вас, Эльза, как и сейчас, слетели щиты при встрече с братом, капитаном Риком». И он промолчал, сохранил эту тайну и не стал лезть в мою жизнь. «Да и сейчас вы находитесь среди одарённых и ведёте себя спокойно». Я вспомнила, как реагировали другие. Бледнели и сползали по стеночке, некоторые падали в обморок. И поняла, что скрыть свой дар, несмотря на уйму предосторожности, было изначально непростой затеей. Рик поразился Наран, смотря на меня немного удивлённо, заставляя забыть обо всех мыслях, что были до этого. Рик терясь. «Да», — выдохнула я. «Он ваш брат?» Да. Похоже, Наран свёл все ниточки в одну, понял, что именно я была той девчонкой, которую он спас. Но больше ни слова не произнёс о той истории. Даже, похоже, не догадывался, что здесь как минимум Маркус и Диар в курсе. Но ведь и я не могу вот так прямо взять и заявить, что узнала его. Да и это ли сейчас имеет значение, когда стал известен мой секрет? На миг прикрыла глаза, пытаясь унять панику, которая почти захватила меня. Затем сделала глубокий вдох и обернулась к замершим ариатам. «Могу я просить вас сохранить мою тайну?» Задала вопрос по очереди, смотря на каждого из них. «Мне не нужны проблемы, я...» «Эльза, мы своих не сдаём», — жестко отрезал Диар. «И всегда помогаем и поддерживаем», — добавила Вероника. Маркус кивнул, подтверждая их слова. Я поблагодарила, старательно сдерживая дрожь. «Я бы предложил воды, да боюсь, у нас посуда не осталось», — хмыкнул мой начальник. «После такого-то разгрома. Ремонт плачу, Отрезал Наран, и я почувствовала на себе его взгляд. Марко смахнул рукой, давая понять, что не стоит. «Думаешь, первый раз, что ли, общаюсь с одарёнными ариатами? Да ни одно место звёздного ветра не подвергается таким частым изменениям, как мой кабинет». Алекс весело хмыкнула и покосилась на Диара. Хас тихонько рассмеялась и уткнулась в плечо Шархата. Намёк был настолько очевиден, что все ощутимо расслабились. И ещё недавно царившее напряжение исчезло. Маркус тем временем запустил программу уборки, и в кабинете за считанные минуты стало чисто и немного пустовато. Впрочем, мой начальник снова защёлкал по сенсору и при помощи ещё одной технологии выбрал из запасников мебель и все пострадавшие предметы. Помещение приобрело прежний вид. «Эльза, у нас нестандартная ситуация», — серьезно сказал Маркус. «Хотя, по-моему, все ситуации, что происходят в моей компании, такие. Но сейчас...» Пару дней назад Наран обрел способность третьего уровня. Управление воздушным потоком. Насколько мы могли уже лично убедиться. «О, да», — протянул Шархат, утыкаясь лицом в волосы касы умиротворенно замирая. «Так вот, почему я ее не почувствовала тогда на приеме». Просто на тот момент дару у не было. «Способности спали», — пояснил мужчина, словно прочёл мои мысли. «Для их пробуждения необходимо сильное эмоциональное потрясение», — вспомнила я. «В большинстве случаев», — ответил Маркус. «Но случается так, что сила копится внутри от множества впечатлений и эмоций. Однажды их становится слишком много, и тогда происходит всплеск». «Примерно как у переполнившейся чаши с водой, если вам нужен пример, Эльза». У Нарана, собственно, так и вышло. Я кивнула, принимая это объяснение и гадая, для чего позвали меня, и всё ещё недоверчиво смотря на собравшихся ариатов, среди которых по-прежнему чувствовала себя неуютно. «Мне нужна помощь», — произнёс Наран, встречаясь со мной взглядом. Сдается, эти слова ему дались совсем непросто. И сейчас, смотря в серые, словно расплавленное серебро глаза, я чувствовала, что не смогу отказать. Ему. Этому мужчине, который столько раз спасал мою жизнь, и который, несмотря на все обстоятельства, остаётся сильным. «Какая?» — поинтересовалась прямо. И создалось ощущение, что в кабинете остались мы одни. Пока я учусь контролировать дар, необходимо, чтобы рядом постоянно находился эмпат, одного уровня со мной. «Способный погасить всплески эмоций», — пояснил мужчина. «Вы, Эльза, насколько я могу уже судить, с этим точно справитесь». Я вздрогнула от его обращения, обхватила свои плечи руками. Наран напрягся, явно ожидая отказа. «Вас никто не обязывает, Эльза. Вы можете отказаться, гарантирую вам безопасность. Никто не узнает о вашем даре от нас» решительно заявил Маркус, давая понять, что у меня есть выбор. «Но я смотрела только на Нарана. Я готов отплатить, чем пожелаете». Предложил он, и внутри меня поднялась жгучая волна. «Отплатить?» — вспыхнула я, всё ещё из последних сил сдерживаясь. «Вы серьёзно, Нар-Наран? После того, как спасли мою жизнь...» Мой голос зазвенел. «Да за кого вы меня принимаете?» Я всё-таки не сдержалась, и эмоции вырвались из-под контроля. Сформировались взгусток энергии и ударили в окно за спиной на рано. Стекло, к счастью, осталось целым. Видимо, Маркус уже давно подстраховался от подобных случаев. Меня же это моментально отрезвило. Я выдохнула, перевела взгляд на начальника. «Извините», — пробормотала, чувствуя себя виноватой. Раздался чей-то смешок. «На вашем месте, если позволите, Эльза». Я бы не стал отказываться от предложения Нарана. Он один из правителей Ариаты, наделённый властью и возможностями. К примеру, взамен вашей помощи может разрешить ситуацию с возвращением Рика на планету, где живёт его семья. Я прикусила губу, смотря в ярко-зелёные глаза Маркуса. Остальные молчали, не вмешивались. Прекрасный шанс для моего брата. Тут мой начальник удачно заметил. Но внутри всё горит огнём, напоминая, что это решение будет неправильным. Как бы я ни хотела вернуть брата, воспользоваться ситуацией не могу. Этот мужчина 9 лет назад спас мою семью. Затем ценой своей жизни защищал меня во время нападения на приёме с А теперь, когда он столкнулся с трудностями, и ему требуется помощь, разве могу я выдвигать условия? Да кем я буду? Неблагодарной эгоистичной девчонкой, отплатившей ему именно так за всё то добро, что он сделал?» Да я даже за возможность разобраться с даром, благодарный именно ему». Я покачала головой, и Нар Маркус едва заметно улыбнулся. Сейчас он легко и просто читал мои мысли, почти не скрывал этого. И, кажется, намекнул, что его предложение было какой-то странной проверкой. Вдохнула поглубже и повернулась к Нарану, по-прежнему молчавшему и ожидавшему моего решения. Он не опровергал сказанное Маркусом, действительно мог помочь в разрешении ситуации с Риком но ещё не знал, что я не собираюсь его использовать. Хотя именно этого, похоже, от меня ждал. Привык к подобному отношению. Неожиданно вспомнилось, как он лежал в палате, и за его жизнь боролись целители. И рядом с Нараном не было ни родных, ни друзей. Этот мужчина сильный и способный принимать непростые решения, благородный и отчаянно смелый, безумно одинок. И хотя ничем, ни взглядом, ни жестом этого не выдаёт, Совсем недавно, усмиряя его силу, я уловила внутри него отчаянную тоску. Я помогу вам, Нарнаран, сказала спокойно, смотря прямо в его глаза. И не важно, что готова пропасть в его взгляде, забыть саму себя. В обмен на, начал он, в благодарность за то, что спасли мою жизнь, ответила тихо. Он, если и удивился моему ответу, ничем этого не выдал. Вы редко с третьим уровнем даром сработала бы быстрая регенерация, поэтому здесь ничем мне не обязаны. Пожалуй, он плечами заметно напрягаясь. «Спасая меня, вы об этом не знали. Да и не всегда даже у одарённых ариатов есть шанс выжить под обстрелом лазерных лучей», — горько заметила я. В кабинете снова воцарилась тишина. Никто не спешил опровергнуть мои слова, и я знала, чувствовала, что была права. «Вам придётся стать моим личным ассистентом и на время переехать жить ко мне», — сказал Наран, не сводя с меня серьёзного взгляда. Кивнула. «И однозначно появятся слухи, что у нас с вами любовная связь». Помедлив, Ли же вздохнула, принимая и это, хотя Рик, когда узнает, точно не будет рад этим новостям. «И я не могу сказать, сколько мне понадобится времени, чтобы научиться сносно контролировать дар». Решающий аргумент, который точно должен заставить меня сбежать. Но как ему объяснить, что всё это мелочи? Самое страшное — это ненормальное влечение, которое я испытываю к этому мужчине. «И ещё у нас тут объявилась группа фанатиков, которые охотятся на одарённых ариатов, — добавил Маркус. «Правда, я подозреваю, что каким-то образом они выяснили, что ты на ран на нашей стороне. И на том приёме пытались убрать именно тебя, стоящего между нами и ими. Я осознала сказанное, но всё же взяла себя в руки. Значит, будут ещё нападения. Надо быть к этому готовой, суметь защитить и себя, и Нарана, если потребуется, и... «Маркос», — протянул Наран, — «похоже, твою сотрудницу даже это не смущает и не пугает». «Я тебе больше скажу, она ещё и решительно настроена тебя защищать», — хмыкнул мой начальник, давая понять, что по-прежнему читает мои мысли. Я старательно принялась восстанавливать щиты. «В таком случае, думаю, совместные тренировки будут весьма кстати», заметила Алекс. «Да они и так будут совместными», отмахнулся Маркус и посмотрел на нас с Нараном. «Вам придётся учиться работать в паре. Где ты, Наран, атакующая, а Эльза, прикрывающая сторона? Иначе просто не выйдет». Мы встретились с Нараном взглядом. «Не передумайте», — всё же спросил он. «Нет», — решительно отрезала я. «Тогда я предлагаю вам отправиться домой и собрать необходимые вещи, Эльза», — сказал Маркус. «А мы с Нараном и Диаром пока спустимся на полигон для одарённых». «Надо проверить, на что ты способен», — пояснил уже замершему мужчине. «Да и побудешь под нашим присмотром, пока не вернётся Эльза», договорились — договорились? Мы оба кивнули, и я медленно направилась к двери, слыша, как Маркус набирает кого-то полиару. «Галлахард, седьмой полигон для тренировок одарённых с третьим уровнем способностей уже приведён в порядок?» «Да, Маркус. Тогда мы будем через десять минут», услышала я, покидая приёмную. И всеми силами старалась не оглядываться. Я чувствовала на себе обжигающий взгляд на раны, не отпускавший меня, пока не покинула помещение с ариатами и не оказалась в пустом коридоре звёздного ветра.